Глава восьмая. 30 октября консерватория открыла двери для всех желающих. Проходил промежуточный концерт перед зимней сессией. Сегодня даже не работал пропускной пункт. Охранник просто открыл турникет, разрешив войти гостям, но все равно бдительно сновал по холлу, выискивая подозрительные лица. Мы с Алисой и Мишелем стояли у угла, наблюдая за широкой дверью. Я удивлялся, что даже на такой маленький, ничего не значащий концерт люди приходили в смокингах и платьях. Если б я был зрителем, то наверняка б неловко чувствовал себя в джинсах и толстовке. «Да уж, много народу», — протянул Мишель, спиной прислонившись к стене. «Зал точно, полным будет». Мы до сих пор не добрались до костюмерной. Все наряды примерили еще вчера, и теперь наши костюмы лежали в специально отведенной под переодевалку аудитории, недалеко от служебного закулисного входа в зрительный зал. Педагоги нервно слонялись туда-сюда по коридорам. Кто-то встречал гостей и указывал им путь, кто-то дисциплинировал громко смеющихся у подоконника студентов, кто-то заведовал фуршетом. Я был удивлен, что приготовили даже его. «Ого!» — протянула Алиса, уставившись на зашедших мужчину и женщину. «Вице-мэр Морельска с бывшим ректором». Понятно, чего они так расстарались с встречей и фуршетом». «Важные шишки», — согласился я. Женщина держала мужчину под руку, на голове у нее возвышалась небольшая причудливая шляпка, забавно сочетавшаяся с высокой прической. Он же в темно-бордовом костюме и с выглаженным торчащим воротничком выглядел статно и величественно даже в высоких сводах консерватории. «Мишель», — окликнула одна из преподавательниц, — «иди проводи гостей в зал». Цыкнув, тот оторвался от стены. Пусть Мишель и нацепил на лицо обворожительную улыбку, я все равно уловил в его взгляде тонну недовольство просьбой. Так и читалось, я вам что, поводырь? Но перечить, видать, не решился, поэтому вышел из нашего укромного уголка и направился к колоритной паре. Я не слышал, о чем они говорили, но через несколько мгновений Мишель уже повел их к зрительному залу. — Спасибо, что не сказала нашей прогулке, — вздохнула Алиса, подняв на меня взгляд. «Брось!» — отмахнулся я. «Понятно же было, ты не хочешь, чтобы брат знал. Я и не стал тебя сдавать». Алиса скромно улыбнулась и с неловкостью поправила волосы, заправив светлую прядь за ушко. «К тебе кто-то придет?» — полюбопытствовала она. Крис обещала, я ей бесплатное пригласительное отдал. «Встретишь?» — я нервно обернулся на зрительный зал. «Мне уже пора готовиться к концерту. Уверен, препод лютует. Мимо нас шла толпа. Несколько студентов с факультета духовых инструментов. Они несли в руках флейты и саксофоны, размахивая ими в разные стороны. Их голдеж слышался, мне казалось, даже у входа. И когда мы попали в толпу этих ребят, и они скрыли нас от посторонних глаз, Алиса привстала на носочки и быстро, холодными губами, коснулась моей щеки. От ее поцелуя у меня даже волосы на затылке встали дыбом. По рукам, скрытым длинными рукавами толстовки, побежали мурашки. Я невольно приобнял ее за талию, пока нас еще окружали студенты, и прижал к себе. Алиса слабенько оттолкнулась от моей груди. Я даже заметить не успел, как она слилась с толпой, теряясь между флейт, труб и саксофонов. Светлые волосы мелькнули за поворотом. Алиса скрылась, двигаясь к репетиционному залу. А я так и остался стоять посреди коридора. Но мне тоже стоило идти к аудитории с костюмами. Как только я туда зашел, то сразу в нос ударил запах пота, волнения, пыли и апельсинового освежителя воздуха. Народу было много, почти каждая парта оказалась занята чьими-то вещами. Увидев на последнем столе рюкзак Мишеля, я двинулся к нему, потому что свободных мест в аудитории уже не было, а делить парту с кем-то незнакомым я не хотел. Из двух зол лучше выбирать знакомое, оно как-то роднее к телу. Его костюм еще лежал нетронутым, видать, он до сих пор сопровождал вице-мэра и бывшего ректора. Свой костюм я нашел здесь же, бережно упрятанным в тканевый чехол. Я приводил его в порядок весь вечер, разглаживая даже самые незаметные складки. Со сцены их все равно не было бы видно, но я хотел выглядеть хорошо. Рубашка с холодным отливом от своей белизны сочеталась с темно-синей тканью костюма, и только небрежно растрепанные волосы, мельком увиденные мной в отражении стеклянной дверцы шкафчика, портили образ идеально выточенного оперного певца. Я попытался их пригладить. Бесполезно, они все равно торчали. Тогда я сбрызнул их водой из бутылки, и на несколько минут пряди действительно улеглись, но стоило им высохнуть, как опять встали торчком. Махнув на это рукой, я еще раз посмотрелся в стеклянное отражение, и поправил атласный темно-синий лацкан. «Готов?» — голос Мишеля прямо по духам заставил меня вздрогнуть. Улыбнувшись, я склонил к нему голову. Он еще стоял в джинсах и рубашке, не успев переодеться. Впрочем, Эйдлин все равно выступал последним, и торопиться было некуда. Мне, впрочем, тоже. Я пел перед ним. «Готов?» — кивнул я. «Волнуешься?» «Всегда нервничаю перед выступлением». Он улыбнулся. А потом вывернул карманы джинсов. В его ладонях оказалась Смятая упаковка от целой пачки шоколадки Аленка. При стрессе начинают точить шоколад. Мама всегда говорила, что у меня диатез на щеках будет. От такого количества сладкого. Слегка нахмурившись, я посмотрел на пачку в его руках. А сейчас твоя мама где? Просто когда мы были в гостях, я ее не видел. Алису выдавать мне не хотелось но она сказала, что они общаются редко, а забота о диатезе мне показалась слишком личной и близкой для дежурных разговоров раз в несколько месяцев. В Петербурге он поел плечами и выкинул фантик в ближайшую урну. Мы иногда общаемся по телефону. Здорово. Моя в Москве, я решил перевести тему. Мы тоже иногда общаемся. Он сочувственно на меня посмотрел, но я не понял причины его сожалений. «Трудно здесь после Москвы», — спросил он, и все встало на свои места. «Непросто», — согласился я, глядя на то, как Мишель начал переодеваться в костюм. «Все здесь другое. Простора нет. Мне иногда кажется, что из Морельска высосали жизнь». В его взгляде мелькнуло понимание. «Поэтому хочу поскорее уехать» закончить консерваторию и свалить. Я мог только понимающий кивнуть. Сам я понятия не имел, куда подамся после консерватории. В Москве меня никто не ждал. Мне казалось, что там уже оформлен на меня волчий билет до самой пенсии и пытаться устроиться в любой театр гиблое дело. Можно было податься в Петербург или на худой конец во Владивосток, где отстроили приморскую сцену Мариинского театра. Я просто хотел петь, и желательно не в провинциальном театре. Впервые я посмотрел на Мишеля другими глазами. Теперь я видел недовольного Морельском, талантливого парня, которому хочется поскорее слинять сальмоматор и оказаться выше, там, где он с его голосом действительно должен быть. И на секунду я даже почувствовал с ним внутреннее единение. Я ведь был таким же, недовольным, талантливым, желавшим лучшей жизни в другом месте. Впервые у Мишеля было человеческое, взволнованное лицо, а не надменно презрительная маска, как на всех репетициях. Может, мы все-таки сможем подружиться? «Свалим», — решительно сказал я. «Закончим и свалим. Я тоже тут оставаться не планирую. К черту этот город». «К черту», — согласился Мишель и застегнул пиджак. «Пора за кулисы». Мы вышли из аудитории и направились к кулисам. Коридоры консерватории совсем опустили, и только из зрительного зала доносилось чудесное пение старшекурсницы с ее выдающимся мецсосопрано. Почти дойдя до конца коридора, мы прошли через неприметную дверь с надписью «Служебный вход» и оказались в большом пространстве за бархатными шторами. Здесь столпились все, от педагогов до нервничающих первокурсников. Одна девочка как мантру повторяла про себя слова песни, Вторая слабо дергала саму себя за косы в тщетных попытках избавиться от волнения. У меня тоже холодили ладошки. Сквозь тонкую щель между кулисной тканью виднелся зрительный зал. Он был битком. Занятыми оказались и лоджи, ни одного свободного кресла. И все пришли смотреть на нас и слушать самых выдающихся музыкантов Морельской области. Тут каждый год так шепнул мне на ухо Мишель. Я опять вздрогнул, не услышав, как он оказался за моей спиной. В апреле тоже подобный будет. Об этом потом пишут в газетах, показывают по Центральному каналу и зазывают преподаватели из Москвы. Хотят, чтобы консерватории гордились. «Бред!» — решил я про себя. «Кому нужна провинциальная консерватория?» «И что? Кто-то приезжает?» консерваторию на неплохом счету у Министерства культуры» прошептал Мишель. «Ты же наверняка знаешь, что многие здесь становятся звездами, потом в столицах». Однажды в газете даже заметку написали, что Морельская область — область талантов. Я прыснул. Мишель тоже хрипло хихикнул. «На нашем факультете действительно талантливых ребят было не так много. Мишель, я, девочка-старшекурсница, смеца-сопрано». И еще несколько ребят с красивыми глубокими баритонами. Про инструментальный факультет я знал мало. Все-таки учился здесь только второй месяц. «Елизаров!» Я услышал свою фамилию и резко обернулся. За моей спиной стоял незнакомый мне преподаватель. «Ты следующий, давай!» За неловкой болтовней с Мишелем я даже не заметил, как концерт приблизился к своему завершению. Часть времени мы проторчали в костюмерной, выйдя оттуда последними, потом болтали за кулисами. Конечно, не мудрено, что я едва не пропустил время выхода. Ладони вмиг вспотели, а колени подогнулись. Я никогда не боялся сцены, но сейчас слишком давно на нее не выходил, не смотрел в глаза зрителям, не купался в океане аплодисментов. На морельской сцене и вовсе никогда кроме репетиции не стоял. Слишком яркие софиты били в глаза, вынуждая щуриться, и я оглядел весь зал включая лоджии улыбнувшись склонил голову в легком поклоне когда меня представляли родион илизаров студент второго курса направление академического пения контртенор вещал голос из-за кулис а потом заиграли первые ноты песни бернеса и я на секунду задержал дыхание микрофона не было но я привык еще с москвы удерживать зал голосом «Талантливый мальчик», — услышал я с первого ряда, но так и не смог разобрать, преподаватель это сказал или ректор. А потом вступление дошло до первых слов, и я, набрав в грудь побольше воздуха, запел. Сначала ровно, плавно, перебирая ноты волнами, позволяя слушателям качаться на них, медленно уплывая по тексту. Песня только с первого взгляда была простой, но на самом деле в ее простоте крылась сила. Мы дополнили ее на репетициях верхними мелизмами, и она зазвучала по-новому. Пусть я и полностью сконцентрировался на исполнении, но все равно следил взглядом за зрителями и их реакцией. Бывший ректор бумажной салфеткой промокала уголки глаз от слез, а вице-мэр сжимал ее ладонь. Преподавательский состав молчал, не сводя взгляда со сцены, и, видя их молчаливое одобрение, я решил пойти на риск, который бы наверняка не поощрили, но мне хотелось добраться на последнем четверостишке до высоких контртеноровских нот. «Не вздумай», — сказал мне преподаватель специальности, — «не дотянешь, а позоришься». Но я так хотел спеть Орфея вместо Мишеля, и сейчас этот концерт стал отличным шансом доказать, что я достоин, я лучше. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Закрыв глаза, я полностью растворился в музыке. И не существовало больше ничего. Ни зрительного зала, ни выпучившего глаза преподавательского состава, ни бывшего ректора с бумажной салфеткой. Я, текст и фортепианное сопровождение, быстро подстроившееся под мои верхние ноты. Как только я завершил последний аккорд, непроизвольно раскинув руки и едва ли не притопнув от удовольствия на сцене, как услышал тишину, и свое дыхание в ней, рваное и неровное. Пианист уже убрал руки с клавиш, а молчание так и висело в зрительном зале. Я растерянно оглядывал первые ряды, сидевшие будто в трансе. Сначала из амфитеатра послышались редкие хлопки, а потом их подхватили, и шквал аплодисментов разлился по всему зрительному залу. Преподавательский состав тоже громко хлопал, И только столкнувшись с недовольным взглядом педагога по академическому вокалу я понял что за самодеятельность мне крышка я же говорил талантливый мальчик слышал я с первых рядов а какие верхние ноты вторили этим голосам другие все смешалось в гул поклонившись еще раз и улыбнувшись я ринулся к кулисам мишель стоял озадаченный но перед выходом все равно похлопал меня хвалебным жестом по плечу. «Младец!» — шепнул он. «Это было феерично. Ты всех погрузил будто в транс». И сам пошел на сцену под объявление закулисного голоса. «Для вас поет Михаил Эйдлин, студент второго курса направления академического вокала контртенор Но слегка высунувшись из-за кулис, Я понял, что Мишель даже здесь в представлении не нуждался. Все уже смотрели на него с восторгом и многочисленными ожиданиями. Когда Мишель взял первую ноту Ноктюрна Магомаева, я понял, что не могу их осуждать. За кулисами все стояли завороженные, смотрели на Мишеля широко открытыми глазами, а он плавно, покошачьей двигался на сцене, шагая из стороны в сторону, и, удерживая зал, только на силе собственного голоса. Я опять выглянул за кулис и увидел, что все с придыханием замерли. Слова лились не то что рекой, бескрайним океанным течением, поражающим глубиной и плавностью. Его голос, филигранно переливающийся от одного перезвона к другому, звучал и под высокими сводами потолков, и в зрительном зале, и с не меньшей силой добирался до закулисья. Я не сомневался, что если выйду в коридор, то обязательно услышу его голос и там, причем так громко, словно Мишель стоит рядом. Алиса, сидевшая в зале, тоже выглядела завороженной. Ее кожа казалась еще бледнее в темноте и приглушенном свете софитов. Взгляд ее голубых глаз неотрывно следил за действиями Мишеля на сцене. Рядом сидевшая Крис тоже слушала, но вяло подперев подбородок ладошкой. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и она точно заснет, прямо под конец концерта. Но Алиса толкнула ее в бок локтем, и Кристина тут же опомнилась, дернувшись и широко распахнув глаза. Они перекинулись парой фраз. Я видел, но, к сожалению, не слышал, о чем они говорили. На мгновение мне тоже захотелось оказаться в зале в качестве зрителя, чтобы ощутить всю магию, которая сейчас исходила со сцены. До кулис, может, и долетал звук, но Мишеля мы видели еле-еле и -еле сбоку, потому что полноценного обзора у нас не было. Я мог бы сейчас пройти по пустым коридорам до зрительного зала, зайти через большие приоткрытые двери и досмотреть выступление. Но, во-первых, там не было ни единого свободного места. А во-вторых, к моему приходу Мишель бы уже закончил петь. Поэтому мне оставалось только стоять за кулисами и ждать, пока звезда консерватории возьмет финальную ноту и он взял ее так, что зал рукоплескал еще несколько минут, не желая отпускать со сцены талантливого студента, и даже редкие крики на бис, совершенно несвойственные консерватории и оперной музыке, доносились из амфитеатра. Но Мишель все-таки улизнул. Поклонившись в десятый, я считал раз и похлопал меня по плечу, проходя мимо. «Ты отлично выступил», — воскликнул я. дался тебе «Нереально!» «Я просто много репетировал», — рассмеялся Мишель и дружески приобнял за плечи. «Ты тоже был хорош. Это последняя нота. Если бы ты вытянул тогда так же, то разбил бы все бокалы». Неловко рассмеявшись, я легко растрепал его волосы, уложенные гелем, и теперь они стояли торчком. Вокруг нас кружила сплошная суета. Девочки собирали костюмы, преподаватель с младших курсов шепотом командовал о том, кому и куда пойти, а зрители толпой выходили из зала. Их еще ждал недоеденный фуршет в холле консерватории. Мы с Мишелем тоже стали собираться. Алиса с Кристиной должны были ждать нас у большой колонны в коридоре недалеко от зрительного зала. Мы условились об этом еще перед выступлением. «Что у тебя с Крис?» — внезапно спросил я. Мне было неудобно спрашивать у нее. А Мишеля не так сложно вывести на разговор. В смысле, удивился Эйдлин, расстёгивая две пуговицы пиджака. Когда мы у вас сидели, вы типа почти поцеловались, выдавил я, запинаясь после каждого слова. А, ты об этом. Он небрежно отмахнулся. У неё есть кто-то. Мы не целовались, хотя она симпатичная. Я ждал услышать, что они вместе. Или они поцеловались и теперь избегают друг друга от неловкости. Но точно не то, что сказал мне Мишель. — Странно. Она не рассказывала, — промямлил я. — Извини, что полез с этим вопросом. — А, всё окей. Мишель ослепительно улыбнулся. — Просто не там ищешь, если хочешь её защитить, ну или хотя бы узнать о таинственном ухажоре А она тебе не сказала? — Нет? — он меня перебил. — Мне это неинтересно, не обессудь. Может, пойдем переодеваться? Хочу уже снять этот костюм. У меня тоже под пиджаком уже начинала чесаться спина. Хотелось стянуть рубашку, чтобы влезть в комфортную футболку. Концертные костюмы обычно были не самыми удобными. В них прела спина, потели руки. На сцене и в зрительном зале было жарко от людского дыхания. Еще радовало, что на улице стоял октябрь. Что творилось в зале в июле, не хотелось даже представлять. Там наверняка даже приоткрытые окна от жары не спасали. Шумно выдохнув, я снял с себя пиджак еще по дороге до аудитории. Мишель чуть отставал, и когда я обернулся к нему, чтобы дождаться, в меня чуть не врезалась Даша. «Тебя Геннадий Аристархович ищет», — задыхаясь, выпалила она. «Злой? Как черт!» По спине, кроме испарины, еще и мурашки побежали. Геннадий Аристархович — наш преподаватель по академическому вокалу. Я вспомнил его пронзительный, сердитый взгляд, когда потянулся на сцене до неоговоренной заранее ноты, спутав всю мелодию аккомпаниатору, и сразу стало ясно. Ничего хорошего в разговоре с педагогом меня не ждало. «Иду». Мишель, услышав разговор, только сочувственно мне кивнул. Он остался в зале. Мне пришлось развернуться. Каждый шаг давался с трудом. Меня не оставляла мысль, что именно с таким тяжелым сердцем приговоренные идут на гильотину. Я всего лишь шел в концертный зал для разговора с педагогом, но ощущения оставались те же. Консерватория была большей частью моей жизни. Воображение уже рисовало неприятные картинки с очередным отчислением, педагогическими советами и разбирательствами, Поэтому чем ближе я подходил к двери, тем сильнее накручивал себя. А что, если он меня с порога выгонит? А если он уже решил перевести меня на другое отделение? Черт! Я поскребся в дверь и медленно ее приоткрыл. Геннадий Аристархович сидел за фортепиано, медленно перебирая клавиши. — О, Елизаров, заходи, — кемнул он. — Объяснишь? — Нечего объяснять, — пробормотал я. — Так вышло. — Молодец, — просто сказал Геннадий Аристархович, даже не повышая тон. — У тебя получилось. Ты хорошо спел. — А если бы нет? — Но я... — Ты подставил бы всех. Ректором, группу, самого себя. — Думаешь, если бы ты облажался, завтра бы учился здесь? «Конечно, нет. Видел, какие шишки на концерте были?» «Видел», — признался я. «Но мне хотелось, чтобы меня заметили. Я хочу петь Орфея!» Геннадий Аристархович усмехнулся. тебя не светит Орфей, пока его хочет петь Мишель. И даже если бы я очень хотел тебе помочь с этой ролью, у меня бы не вышло», — признался он. «Ты талантливый парень. Мне даже жаль, что сидишь во втором составе. Так, может, не выйдет?» «Эйдлина не дадут заменить», — отрезал он. «Мне показалось, что дело даже не в отношении педагога к Мишелю, а в чем-то большем. Думаю, ты сам заметил, как на него реагирует зал». Медленно кивнув, я остановился у инструмента. «Я понял», — вздохнул я. «Но все равно попытаюсь. Второй состав же за мной». Геннадий Аристархович махнул рукой. «Твое упрямство мне даже нравится». «За тобой», — согласился он. Но больше так не рискуй. Мне за тебя еще от ректора выговор получать. Я попытался скорчить виноватую гримасу, но у меня не вышло. От похвалы Геннадия Аристарховича внутри все теплело. Он тоже считал, что я достоин спеть Орфея не меньше Мишеля. Свободен, Элизаров. Геннадий Аристархович махнул рукой в сторону кулис. поди забери стулья из аудитории, чтобы девочкам не таскать. Кивнув, я направился к кулисам, одухотворенный словами педагога, Страх отчисления остался далеко позади. Внутри кружили мысли о предстоящих концертах и партиях. Я даже задумался, может, в Морельской консерватории действительно не так плохо. Конечно, не московская, но... Утонув в собственных размышлениях, я поскользнулся, но вовремя придержался за штору, чтобы не упасть. Опустив взгляд, я остолбенел. И пол под ногами от ужаса будто начал ускользать. Прямо возле моих ботинок виднелось темно-бирюзовое пятно по консистенции, напоминавшее человеческую кровь.